Эпилог. Кирилл. Кирилл савелич у нас ЧП. Слышу в трубке обеспокоенный голос медсестры. Срочно? Очень, иначе бы не звонили вам. Понял, скоро буду. Подрываюсь посреди ночи, натягиваю первую попавшуюся под руки одежду. Такими звонками меня теперь беспокоят очень редко. Все потому, что я в последнее время нанял на работу очень ответственных исполнителей. Да и штат хирургов у нас значительно пополнился. Но в преддверии Нового года нельзя заставить людей работать круглосуточно. Поэтому иногда, как вот сегодня, я вынужден срываться на работу. Опять недовольно бормочет сонная Катя. Быстро, взобравшись на кровать, ложусь за ее спиной, и, несмотря на то, что опаздываю, обнимаю, целую в шею и поглаживаю уже сильно округлившийся живот. «Вот-вот, роды!» Надеемся, что не в новогоднюю ночь, но даже в таком случае у меня в клинике все готово. Даже хирург, анестезиолог и врач-акушер. За это они получают приличную прибавку к зарплате, а я — спокойствие. Я постараюсь побыстрее. Шепчу Катя на ушко. Но она, кажется, уже и не слышит. Устраивается поудобнее, подкладывает под щеку руки и смешно дует губы. Когда мы только начали жить вместе, я подолгу любовался этой ее позой. Но сейчас на это нет времени. Приходится срываться в больницу. Меня там уже ждут. Медсестра в предоперационной со стерильными перчатками и одеждой. Выяснить толком, что произошло и почему меня вдруг дернули из дома, я не успеваю. Мою руки, прохожу дезинфекцию и сразу же направляюсь в операционную во всеоружии. Коротко выслушиваю рапорт о пациенте. Им оказывается ребенок лет семи. Мальчик. Попал в аварию. Подняв голову, сталкиваюсь взглядом с анестезиологом. Она молчит, но я и без слов понимаю, почему при дежурстве другого хирурга дергают меня. Операция несложная, легкая. Никаких осложнений по факту не возникает, что у нас, конечно, случается чаще. Из операционной я выхожу спустя полтора часа. Уставший, слегка сонный потому что мы с Катей легли поздно. Я-то думал, что у меня тут сегодня прекрасный заместитель. Я Романа специально из больницы другой к себе перетянул, чтобы иметь хирурга, на которого уж точно можно положиться в любой ситуации. И вот, пожалуйста, первый же ребенок вызывают меня. Торможу медсестру в коридоре. Узнаю, где прячется мой новый хирург и нахожу его в одном из кабинетов с собственной персоной. За чтением, блядь! Медицинской какой-то хуйни. Но сам факт. Пока я, блядь, сквозь сон оперирую, он читает, сука. И сколько это будет продолжаться? Уточняю сухо, присаживаясь в кресло напротив. Здесь нисколько. Отчитывается и протягивает мне листок с какими-то каракулями. Пробегаю взглядом. Заявление. Очень вовремя. Перед самым праздником. Если ты думаешь, что это освобождает тебя от работы в принципе, то ты ошибаешься. Две недели по закону ты должен отработать. Я не буду. Ухожу сегодня же. Меня взяли в клинику за границей. Я там планирую строить карьеру. А мне в предновогоднем ажиотаже что прикажете делать? Где искать хирурга, у которого наверняка на несколько недель вперед все расписано? Понятно, что часть дел теперь придется перепоручить тем, кто уже имеется, и себе в том числе. А это значит, что Катю я снова буду видеть редко. Если вам говорят, что когда вы заимеете свой бизнес, у вас появится много свободного времени, не верьте, потому что его, вероятно, не будет совсем. Когда мне досталась клиника отца, я перепоручил ее управление другим людям и изредка проверял отчетность. Но это совсем не то. Если ты погружаешься то вынырнуть обратно уже никак не выходит. Приходится сидеть ночами, иногда ложась под утро, чтобы понять, какое отделение нуждается в большем внимании, где нужно срочно покупать оборудование, а где еще терпит. Глядя на отца, я думал, что все просто, что работать можно будет, расслабившись. И только встав у руля его клиники, я понимаю, что это ни хрена непросто. И что никто из братьев ни за что не взялся бы за управление, потому что здесь мало быть бизнесменом. Нужно еще знать тонкости работы в этой сфере, чтобы по итогу не распылиться на то, что может и не потребоваться. Давно тебя взяли? Пару недель. А раньше сказать никак? Я думал. В этом и есть недостаток врачей, решивших, что они поймали звезду с неба, и больше ничего, кроме них самих, больницы не нужно. Передо мной перспективный хирург, которого я забрал из другой больницы, чтобы он раскрыл свой талант здесь. У него тут для этого было все необходимое, но он не справился. И это, к сожалению, не впервые происходит. Меня уже вызывали на операции к детям, потому что Роме не хочется с ними возиться. Правда, тогда он придумал другую отговорку. Сейчас уже и не вспомню, какую именно. Так давно это было. Наверное, оно и к лучшему» что он увольняется. Но будет жаль, если его выпнут с работы. А это обязательно рано или поздно произойдет, ведь там, куда он едет, никто не будет возиться с хирургом, которого даже никто не знает. Во всяком случае, там он никто, и имя придется нарабатывать самостоятельно. «Свободен», — сообщаю ему, поставив размашистую подпись на заявлении. «Дежурить до конца смены самостоятельно я не могу» потому что дома у меня беременная девушка, которой может потребоваться госпитализация в любой момент. Потому вызываю другого хирурга и собираюсь сматываться. Уже у выхода, когда до заветной двери остается пара шагов, прибывает очередная скорая с пациентом с проникающим ранением. Привезли осужденного, которого в пылу ссоры пырнули за точкой. Остаюсь, конечно, потому как оказалось, что пациент может и не дожить до приезда вызванного мной хирурга. Снова одеваюсь, моюсь и иду в операционную. Торможу, когда замечаю на операционном столе знакомое лицо, имя пациента. Роман Орлов. Я и сам понимаю, что никакой ошибки быть не может. И передо мной действительно тот самый Орлов. Даже под маской и при условии ужасной бледности я различаю его черты лица. Осужденный. Интересно, за что его так? После того, как я вышел из СИЗО, им как-то не интересовался. Погряз в работе настолько, что не имел времени на что-то личное, не говоря уже о новостях. Получается, его посадили? Надо будет после операции узнать, за что. Возимся долго, около трех часов. Долго не можем остановить кровотечение. В процессе используем очень много пакетов с кровью, но под конец все же стабилизируем пациента. Из операционной выхожу уже утром. Моя помощница предусмотрительно сует мне в руки кофе с шоколадом, а затем оглушает следующей новостью. «Ваша жена родила мальчика. Три триста. Не стали вас беспокоить посреди операции, чтобы вы не волновались?» «Как это родила?» «Хмурюсь. Ты ничего не перепутала?» а, «Нет». «Я несколько часов назад приехал из дома». «Если быть точнее, вы приехали из дома шесть часов назад, Кирилл Савельич. А ваша жена поступила как раз, когда вы ушли на операцию. Она приехала уже с раскрытием. Нам оставалось только вызвать врачей и принять роды». «И, и что?» «Все?» «Спохватываюсь, поднимаюсь со стула, запихиваю в рот шоколадку и широким шагом направляюсь в родильное отделение». «Родила мальчика. Три триста». Прокручиваю эти слова в голове и до тех пор, пока не вхожу в палату, считаю, что меня разыгрывают. Я был дома 6 часов назад, когда Катя мирно спала. Разве она могла проснуться и за несколько часов родить? Влетаю в палату, предвкушая, как сейчас буду материться, но замираю сразу же, как вижу Катю на больничной кушетке. Рядом в маленькой кроватке действительно лежит ребенок. Мой сын. Но как? Первое, что спрашиваю, оказываясь рядом. «Схватки начались еще вчера вечером», — говорит Катя с улыбкой. «Они были слабыми. Ночью, когда ты уезжал, я не стала тебя беспокоить. Решила, что приеду по скорой, так как у тебя был вызов. Ну и вот». «Катя? Вот честно, не лежала бы она сейчас бледная и уставшая в кушетке, я бы точно отшлепал ее по заднице. Самоуправство!» Я должен был контролировать каждый ее шаг в родах. С момента вызова врачей до момента, когда ее переведут в палату. Но получилось так, что она все это прошла одна. Ничего ведь не случилось. Все приехали, роды приняли. С Матвеем все в порядке. С Матвеем? Прищуриваюсь. Мы выбирали имя, но так и не остановились на каком-то определенном. Точнее, остановились каждый при своем мнении. — Я хотел назвать сына Димой, а Катя — Матвеем. — Диму я не хочу, — заявляет категорично, что в ее состоянии смотрится крайне смешно. — Я улыбаюсь, присаживаюсь на кушетку, сжимаю в руках ее ладони и подношу их к губам. — Пусть будет Матвей. Соглашаюсь, хотя имя мне не особо-то и нравится. — Как насчет Никиты? — спрашивает Катя. Нахмурившись, размышляю. — Определенно лучше Матвея? «Но хуже Димы. Откажешься от своего предложения?» «Как и ты от своего?» — улыбается, прикрывает глаза. «Плохо, Кать?» «Голова кружится». «Я позову врача. Собираюсь подняться, но Катя удерживает меня за руку». «Не надо. Это нормально после родов, мне сказали». «Кирилл». «Тянет меня сильнее». «Прекрати паниковать. Ты хирург или кто?» «Как часто ты трубишь тревогу, когда пациент обращается с головокружением?» «Ты не пациент, а моя жена!» «Вот именно!» — улыбается. «Не надо никого звать. Мне одного доктора хватает. Тебя!» Дальше спорить нам не дает тихое кряхтение. Я, словно вспомнив, что у меня сын родился, подрываюсь на ноги и подхожу к кроватке. «На тебя похож!» — сообщает на полном серьезе Катя. «Маленькая сморщенная личка!» Пухлые слюнявые губки и полные щеки. Вот все, что я вижу. Вообще, я насмотрелся в силу профессии, на что только душа пожелает, и новорожденных, конечно, видел, но свой ребенок, конечно, красивее всех остальных. Начнем с того, что он действительно красивый. Не сморщенное нечто, а различаешь черты лица, всматриваешься. Катя вон даже определила, что он на меня похож. «Не пора ли выйти за меня замуж?» Спрашиваю у Кати на полном серьезе. Это предложение? Почему нет? В таком месте. И когда я в таком виде? В шикарном виде, убеждаю ее. Когда как не сейчас, соглашаясь Кать, хватит думать. У нас же хорошо все. Так может и не надо? Что не надо? Замуж. Надо? Говорю твердо. Хочу, чтобы каждый мужик, который на тебя посмотрит, четко знал, что ты занята мной. А кольцо? спрашивает с подозрением, осматриваясь, хмурюсь Кольцо, блядь. Дома оно. Дома лежит. Я планировал все красиво сделать, чтобы на одно колено. И вообще неожиданно. Но Катя все говорила, что жениться нам рано, что потом после родов, когда она будет красивая а не похожей на шар. Вспоминая о пластыре в своем кармане. Достаю, подхожу к Кате, встаю таки на ебучее колено, беру ее руку, обмотав пластырь вокруг ее пальца, сооружаю сверху что-то похожее типа на камень, по-идиотски, но ловлю момент, пока она еще в шоке. — Выйдешь за меня, Кать? — спрашиваю серьезно. — Я дышать без тебя не могу. Вижу, как скатывается слеза по ее щеке. Ну вот тоже придумала мокроту тут разводить. — Выйду. — всхлипывает и тянет руки к моей шее. — Люблю тебя, — произносится слезами и я люблю. Не плачь!» — утираю ей слезы. «Папе надо позвонить!» — спохватывается, перебьется. «Кирилл!» — да шучу я. Наберу ему, конечно. И Марку. Жди к вечеру всех в гости. Устало улыбнувшись, Катя кивает, а я выхожу, чтобы действительно набрать и ее батю, с которым общаемся немного сквозь зубы, и своих. Бля, кто бы сказал мне пару лет назад, что я ударюсь в эту херню с браком и детьми, не поверил бы. А теперь за грудиной все сжимается, потому что там, за дверью, лежат два самых важных человека в моей жизни. И ничто, и никто не сможет это изменить.